Глава 2. Почему нельзя оставить всё как есть? Стигматизация лишнего веса и культура стройности так прочно интегрировались в нашу жизнь, что никого не приходится специально обучать этому. Мы ежедневно пожинаем плоды этой ситуации. Дети получают необходимую информацию от родителей, учителей, из рекламы, отовсюду. Нам внушают, что одни тела лучше других, а определённые продукты предпочтительнее. Нам говорят, что проблема в нас, в нашем теле. Но настоящая проблема, и она так глубоко запрятана, что этого никто не видит, в недоверии, которое начинает произрастать в наших детях. Уже в пять лет, а возможно и раньше, малыши перестают доверять сигналам, которые подаёт организм, и начинают верить, что тело, особенно если речь о весе, Нужно контролировать, формировать, им нужно управлять. У недоверия слишком высокая цена, на кону физическое и психическое здоровье детей. Именно так и случается, если мы оказываемся не способны выдвинуть взаимоотношения с едой и телом на первый план. В ловушке оказываются малыши любой комплекции, расы и национальности, с любым весом, принадлежащие к разным социально-экономическим группам. Что значит «как есть»? Наш статус-кво — это культура стройности. Основной акцент делается на здоровом питании, а не на заботе о теле и не на том, насколько комфортно вы себя в нём чувствуете. Всё, что действительно оказывает наибольшее влияние на нашу жизнь, взаимоотношения с самим собой, исключается из общей картины. Вместо этого центральное место занимают вес, индекс массы тела, подсчёт калорий и правильное и неправильное питание. Попав под влияние культуры стройности, родители невольно разрушают заботливые и сострадательные отношения детей к своему организму. Мы уверены, проблема в том, что наша культура, мы подразумеваем господствующую западную культуру, позабыла о том, насколько важно, чтобы дети сохранили здоровые отношения с едой и своими телами. Мы не хотим сказать, будто неважно, что именно вы едите. Но есть доказательства того, что взаимосвязь с собой и с едой а также отношения общества к вашему телу играют не менее, а может и более важную роль, чем то, что вы едите. Мы рождаемся с инстинктивным отношением к еде. Но многим взрослым не понять, о чём речь, ибо они давно забыли это ощущение и не сумеют его воскресить. Современная культура легко разрушает этот инстинкт. Вредоносных факторов множество, и все они приводят к плачевным результатам для нашего тела. Питание и восприятие нашего тела обществом — один из способов нанести удар по организму. Как только наша уверенность пошатнулась, неважно, из-за того ли, что младенец по какой-то причине не получал достаточно молока или смеси, или из-за того, что молодой человек постоянно слышит, что должен что-то предпринять, чтобы контролировать вес, комплекцию или изменить свой внешний вид, мы теряем часть себя. Которая искренне верит, что мы полезны этому миру и можем что-то ему дать, что мы достойны любви и того, чтобы наши потребности были удовлетворены, и что те, кто о нас заботится, исполнят наши желания. Утратив эту часть себя, мы начинаем сомневаться, что вообще чего-то достойны. Это ощущение проникает внутрь нас и со временем укореняется, и мы перестаем сомневаться. Так просыпается наш внутренний критик. Сложившаяся ситуация подразумевает, что мы должны говорить детям, что есть, заниматься норовоучениями, рассказывать о правильном и неправильном питании, ограничивать доступ к части продуктов, которые считаются нездоровыми. Мы учим отпрысков избегать полноты или внешнего вида, который не соответствует укоренившимся идеалам красоты, и приучаем бояться быть недостаточно хорошими. Существующая культура также подразумевает, что детей нужно заставлять есть больше, доедать всё, что на тарелке, употреблять в пищу овощи. И всё это делается во имя здоровья, прекрасной формы, красоты. Но такая политика в долгосрочной перспективе оказывает разрушающее воздействие, о чём многие родители даже не подозревают. И ситуация не меняется, потому что некому рассказать о негативных последствиях. Но сейчас мы вам о них расскажем. Чаще всего мы слышим, что нужно ограничить употребление определенных продуктов. Наша культура считает, что необходимо максимально избегать нездорового питания. Мы привыкли делить еду на хорошую и плохую и стимулируем родителей контролировать, что едят их дети. Нам говорят, что если не следить, дети ни за что не будут питаться правильно. Еще один важный момент, на котором делается акцент — умеренность. Возможно, вы слышали об этом от знакомых родителей или врачей. С 1980-х годов пристальное внимание к индексу массы тела укоренилось среди педиатров, родителей и даже в школах. Всё большее количество исследований доказывает, что диета в любом её проявлении — это риск, даже если её называть по-другому. Похудение заставляет наших детей испытывать неуверенность в себе. Если родители пытаются контролировать, что едят дети — Мы рискуем оказаться в ситуации, когда внутренняя связь ребёнка со своим телом будет разорвана. В результате он утратит естественную способность выбирать те продукты, которые ему нужны для насыщения, роста и развития, и употреблять их в нужном количестве. Он теряет навыки интуитивного едока, с которыми родился. Если родители и другие значимые взрослые начинают уделять слишком большое внимание весу, комплекции и здоровью, Дети пропитываются теми же убеждениями. В результате быстро появляется недовольство своим телом, а это может привести на опасный путь, который завершится расстройством пищевого поведения. Вы можете считать, что стройность, правильное питание, отсутствие лишнего веса и другие факторы, основанные на здоровом образе жизни и внешности, это самое важное в жизни. Вы не одиноки. Нас всех вынудили так думать что худые люди успешны, счастливы, благополучны. Здоровье и хорошее самочувствие стали обязательными требованиями. Но это не самое главное. Мы понимаем, нужно время, чтобы изменить образ мыслей. Мы выступаем против того, что вам очень давно известно, против убеждений, укоренившихся в этом мире. Именно поэтому мы не станем обвинять, стыдить или осуждать вас за то, что вы считаете, Работы должны контролировать вес и питание своего чада. Мы лишь хотим, чтобы вы сейчас поняли, взаимоотношения вашего ребёнка с едой в долгосрочной перспективе могут оказаться важнее для его здоровья и счастья, чем пристальное внимание к его питанию. Помните, здоровье ребёнка — это и его психическое здоровье в том числе. Физическое и психическое состояние неразрывно связаны. Стигматизация лишнего веса, Чувство стыда и расстройство питания оказывают огромное влияние на физическое здоровье. Вы можете кормить ребенка самой здоровой, самой экологически чистой продукцией с наименьшим содержанием сахара. Но если у него психологические проблемы, если он не доверяет своему телу, не ощущает спокойствия и не поглощает еду непринужденно, он не будет чувствовать себя столь же хорошо и уверенно в своем теле и в окружении других людей, как в том случае, если бы у него была надежная и позитивная взаимосвязь с едой и собственным телом. Любому родителю неприятно осознавать, что существующее положение дел имеет потенциально опасные побочные эффекты. Мы не ждем, что вы воспримете эту аудиокнигу как идеальное решение и согласитесь, что полностью готовы помочь своему ребенку вырасти интуитивным едоком. Вы по-прежнему можете подвергать все сказанное нами сомнению. И сейчас, и в будущем у вас есть право быть милосердными и несовершенными. Статус-кво. Культура стройности и родительский контроль. Поскольку мы сами родители, а также по роду работы общаемся со многими семьями, мы знаем, что у взрослых есть веская причина желать, чтобы их дети питались правильно. Они любят своих детей, хотят, чтобы те хорошо себя чувствовали, прожили долгую жизнь и были здоровы. Каждый родитель имеет право поступать в интересах своего ребёнка. Помните, практикуйте самосострадание и думайте о том, как сделать будущее лучше. Не ругайте себя за прошлое. Авторы этой аудиокниги тоже родители, и они знают, насколько это упорная борьба. Даже нам постоянно приходится прилагать усилия, чтобы отказаться от установок культуры стройности и избавиться от въевшейся фетфобии. Возможно, вы никогда ничего из этого не подвергали сомнению. Совершенно нормально, что многие родители никогда не оспаривали наиболее распространённые и рекомендуемые подходы, чтобы вырастить здорового едока. В числе советов заставлять детей пробовать, есть или доедать здоровую пищу, использовать питание как способ контролировать поведение ребёнка, когда определённые продукты становятся наказанием или поощрением, Контролировать приёмы пищи, используя давление и определяя размер порции. Ограничивать доступ к определённым продуктам, например, прятать конфеты. И даже использовать питание и санитарное просвещение, чтобы вынудить ребёнка сделать здоровый выбор. Загвоздка в том, что всему этому у нас научила культура стройности. Правилам, связанным с питанием, боязни полноты, стремлению употреблять определённые продукты и отказываться от других. Всему. Культура стройности с нами уже несколько веков. Ваши мысли — это отражение мировоззрения ваших родителей и их родителей. В итоге сложно понять, что все эти установки продиктованы могущественными внешними силами, и вы не обязаны их выполнять, как вас учили родители. Вспомните, как коварная идея сесть на диету пускает корни в тех, кто ей поддался. Не пощадит она и вас. Концепция похудения настолько популярна, что вы в итоге верите, будто носить определенный размер одежды или достигнуть нужного веса — это ваша идея. Когда кто-то вроде нас начинает задавать вопросы об истинных намерениях человека, сидящего на диете, люди любой комплекции занимают оборонительную позицию. Если вы вынуждены пойти на такой шаг, это означает, что, подвергая сомнению идею сбросить вес, мы подвергаем сомнению вашей собственной установке. Вот какую власть имеет над нами культура стройности. Сконструированное согласие. Подобное коварство и широкое распространение свойственны не только концепции похудения. В своей книге «Бросить как женщина» «Радикальный выбор не пить в культуре, одержимой алкоголем» Холли Вайтекер говорит о сконструированном согласии. Этот термин был введен Эдвардом Бернейсом примерно в конце 1920-х годов. Вайтекер описывает, как Бернейса в 1929 году пригласили на работу в табачную промышленность. Его задачей стала разработка стратегии, которая стимулировала бы большее количество женщин выкуривать большее количество сигарет, чтобы, что совершенно неудивительно, получить большие прибыли. Работающие в этой сфере люди поняли, что потенциальные возможности для них кроются в группе женщин, которые курили только в помещении. В те времена было не принято, чтобы женщина курила на улице. Бернейс понял, что маркетологи могут использовать социальное влияние, чтобы манипулировать людьми и заставить их думать, будто они сами делают выбор. Именно поэтому крупнейшие игроки отрасли использовали движение за равноправие женщин в качестве трамплина для увеличения продаж. В рекламе сигарет начали изображать женщин, которые курят на улице, побуждая всех представителей женского пола публично зажечь огонек свободы, таким образом посылая к черту патриархат и с распростертыми объятиями встречая набирающие силу либеральное движение. И эта стратегия сработала. Придуманный группой мужчин хитроумный ход привел к тому, что в течение последующих четырех десятилетий количество курящих женщин возрастало. Женщины верили, что таким образом они приняли решение протестовать против патриархата, но их вынудили так думать. И все для того, чтобы набить карманы состоятельных мужчин, которым было наплевать на их свободу, здоровье или стремление. Есть нечто общее между крупными игроками табачной промышленности и культурой стройности. Последнее снова и снова манипулирует нами. В отношении диет мы наблюдаем то же, что и в табачной и алкогольной индустрии. Мы хотим доказать, что влияние, которое оказывает культура стройности, реальное, коварное и опасное. Речь и о тех прибылях, которые получают работающие в этой отрасли, и о рисках для физического и психического здоровья. Чем худшего мнения мы будем о себе, тем больше денег потратим, пытаясь ликвидировать свои недостатки. В США рынок похудения и контроля веса оценивается в 72 миллиарда долларов. И это без учета стройности с точки зрения того, как они совместно работают над снижением нашей самооценки и уничтожением уважения к своему телу. Диета и продукция для контроля веса стоимостью в 72 миллиарда долларов — это точно не про наше здоровье. Культура стройности использовала сконструированное согласие, чтобы сначала заставить нас поверить в то, что мы снова берём под контроль своё здоровье и вес, а затем использовать это против нас. И вот мы считаем, что сами хотим сбросить килограммы или питаться экологически чистой продукцией. Мы верим, что, достигнув этого, наконец получим то, что заслужили — успех, любовь, внимание, будем выглядеть моложе, станем более сильными и привлекательными. Индустрия похудения проделала невероятную работу, чтобы заставить нас изменить мнение о себе. Последний маркетинговый ход подключение социальных сетей и инфлюенсеров лишь усилил то воздействие, которое оказывает на нас культура стройности, включая сферы здоровья и медицины. И это касается людей любого пола и возраста, а не только молодых женщин. За вашим диетическим мышлением стоят белые мужчины. Мы говорили о мужчинах и патриархате. Давайте уточним. На том, что вы сидите на диете, делают деньги белые мужчины. Сабрина Стрингс, автор книги «Боюсь жить в чёрном теле», подробно рассказывает, что идея о том, будто стройность привлекательна, уходит корнями в то время, когда зародилось рабство. Шовинистические движения насаждали идеи о том, что белое тело лучше, чем чёрное, А поскольку темнокожие женщины, как правило, хотя и не всегда, были крупнее белых, что обусловлено генетикой, габариты тела начали ассоциироваться с моральными качествами. Белые европейцы, которые стали господствовать в американских колониях, превозносили и насаждали патриархат и капитализм. А вместе с ним и убеждение, что люди с определенной внешностью белокожей ближе к Богу. Это движение приобрело масштабный характер первые десятилетия американской истории наряду с рабством, геноцидом и выселением коренных народов с их земель. Возможно, вам будет интересно узнать, что все основные постулаты похудения, с которыми мы познакомились за последние сто лет, были созданы белыми мужчинами. Почему установки западного образа мышления, параметры внешности, медицинские стандарты и поп-культуру формируют именно белые люди? Ответ прост. Вот уже сотни лет общественные взгляды в Европе, США и других бывших колониях определяют расизм и идеи о превосходстве белого человека. Расизм по отношению к чернокожим и другим группам населения не был уничтожен вместе с рабством. Он благополучно процветает и сегодня. И культура стройности до сих пор, одно из мощнейших политических седативных средств, продолжает существовать. Подумайте о том, насколько мысли о диетах занимают головы людей, особенно женщин и тех, кто не ощущает себя мужчиной. Они отвлекаются, чувствуют себя беспомощными, тревожатся и постоянно заняты. Сложившаяся ситуация включает и широко распространённые и считающиеся нормой практики, которые западная культура навязывает родителям. В конце концов, вот уже 500 лет в общество проникают определённые идеи. Часто они распространяются с помощью средств массовой информации или непосредственно через работников сферы здравоохранения, которые были введены в заблуждение индустрии похудения. Несмотря на акцент на здоровом питании и предотвращении детского ожирения, количество расстройств пищевого поведения среди младшего поколения продолжает расти. В то время как все подряд, от высокопоставленных чиновников в правительстве до воспитателей в детском саду, сражаются с детским ожирением, на стремительно распространяющиеся расстройства питания едва обращают внимание. Если трезво взглянуть на подход к питанию детей, который сегодня считается нормальным, мы поймём, что наши действия, то есть действия общества, причиняют молодому поколению серьёзные вред и создают условия для развития расстройств пищевого поведения. Стандартный подход к питанию детей в сложившейся практике, статус-кво, включает два весьма влиятельных фактора. Негативный родительский контроль и культуру стройности. Первое. Негативный родительский контроль. Две основные формы. Заставлять есть здоровую еду. Детей либо награждают за правильное питание, либо наказывают за неправильное. Родители могут оказывать давление на детей, чтобы стимулировать их правильно питаться. Не хочешь ли съесть немного салата? или занимаются нравоучениями по вопросам питания. Тебе нужно есть овощи, они полезны для здоровья. Важно помнить, что дети с разным темпераментом не одинаково реагируют на оказываемое давление. Ограничивать доступ к нездоровой еде. Родители не покупают определенные продукты или группы продуктов, или прячут сладкое и вредную еду. Взрослые также могут ставить ограничения на объем потребления определенных продуктов. Второе. Культура стройности. Менталитет стройности, включая отношение к телу в целом. Фотфобия, пропаганда худобы. Родители считают, что показатели ребёнка должны соответствовать средним значениям кривой роста и веса. Взрослые обсуждают вес и диету в кругу семьи, у них много предубеждений, связанных с питанием, особенно если речь идёт об ограничении потребления и исключении определённых продуктов. Теперь давайте разрушим сложившееся представление о родительском контроле и похудении. Мы поможем вам понять, как они влияют на поведение ваших детей и их взаимоотношения с едой. Негативный родительский контроль. Родительский контроль — интересный термин. Да, мы часто стремимся к тому, чтобы управлять ситуацией. Когда мы в этой аудиокниге говорим о негативном родительском контроле, Мы подразумеваем, что взрослые пытаются следить за тем, что и как едят их дети. В том числе, позитивное или негативное давление, чтобы заставить ребенка есть определенные продукты. Второе. Ограничение доступа к определенной еде чаще всего той, которую взрослые считают нездоровой или вредной. Некоторые способы давления столь прочно вошли в нашу жизнь, что мы даже не воспринимаем их как таковые. Особенно, когда идёт речь о переходе с молочного питания на твёрдую пищу. «Ура! Сесилия съела авокадо!» Подобные модели поведения появляются очень рано. Проблема в том, что мы начинаем использовать похвалу как условие, и дети едят, чтобы доставить нам удовольствие. Таким образом, мы стимулируем их питаться, ориентируясь на внешние факторы, а не удовлетворяя естественные внутренние побуждения, чтобы почувствовать приятный вкус еды или насытиться. Побуждение — ещё один способ давления, и взрослые даже не осознают этого. Не забудь съесть не только пиццу, но и морковку. Детям вовсе не требуется внешний стимул, чтобы питаться. Всё, что нужно — соответствующая атмосфера, чтобы спокойно поесть, наслаждаясь ощущением уюта и безопасности, а также постоянное наличие вкусной еды. Возможно, вы сомневаетесь в этом и заявляете, «Мой ребёнок ни за что не будет есть овощи, если я его не заставлю». Вероятно, Чадо отказывается есть морковь в чистом виде, но она может понравиться ему соусом или приготовленное с маслом и солью. Некоторые дети не станут есть овощи в большом количестве, как бы вы их ни приготовили. И всё же принуждение — это не способ их заставить. Примеры двух типов негативного родительского контроля. Давление. Позитивное. «Я так тобой горжусь! Ты съел брокколи!» — похвала. «Молодец! Ты всё съел и заслужил десерт!» — награда. Негативное. Если не даешь овсянку, на сегодня можешь забыть о планшете. Если ты не будешь меня слушаться, то мороженого не получишь. Ограничение. Можешь взять одно печенье, а потом поешь здоровой еды. В нашем доме нет муки высшего сорта, только цельнозерновая. Не ешь слишком много чипсов. Почему бы тебе лучше не взять яблоко? Мы не держим дома такие продукты, как мороженое, печенье, конфеты. Если родители прибегают к негативному контролю, еда становится своеобразной валютой, определяющей взаимоотношения с ребенком. Ее используют для поощрения за определенное поведение, если дети ведут себя спокойно, едят овощи, слушаются, или в качестве наказания. Если ребенок нарушает правила, или ведёт себя не так, как хотелось бы родителям, но может остаться без десерта. Давайте поговорим о давлении. Существует общепринятое мнение, что ребёнка нужно заставлять есть салат, брокколи или яблочные дольки. Если он не ест то, что вы велите, вы можете его наказать. Такой подход создаёт иллюзию, что если вы будете заставлять детей есть, они привыкнут и потом сами начнут употреблять в пищу брокколи. Спойлер, на самом деле так бывает редко. Кроме того, взрослые часто подсознательно стремятся вырастить правильного едока, и благодаря этой стратегии они лучшего мнения о своих воспитательных способностях. Интуитивное питание учит нас обратному. Лучший способ вырастить ребёнка, который употребляет в пищу разнообразные продукты, сделать питание приятным процессом, держаться подальше от культуры стройности и избегать давления. Мы не можем не упомянуть о том, что, вероятнее всего, вас тоже заставляли есть определенные продукты, как и ваших родителей, и даже их родителей, и бабушек, дедушек. Именно поэтому концепция интуитивного питания кажется вам непонятной. Убеждения и правила, существовавшие на протяжении нескольких поколений, вероятно, сформировали привычку, о которой вы даже не подозреваете. Вы заставляете детей что-то есть, потому что это полезная пища. Когда вы в этом преуспеваете, то чувствуете себя лучше, потому что прививаете правильные пищевые привычки и следуете курсу, который выбрали и другие родители, или, по крайней мере, отчаянно пытаются его придерживаться. Значит, вы поступаете правильно. В краткосрочной перспективе такая стратегия может сработать. Но если мы рассмотрим длительный период, результаты обескураживают, Даже если наши дети непривередливы в еде, мы чувствуем, что должны заставить их питаться лучше, есть более здоровую еду. Под давлением с нашей стороны ребёнок доест болгарский перец или поверит в то, что печенье — это вредная еда. Но и потеряет способность доверять собственному чувству голода. Результаты исследований говорят о том, что те, чьё питание в детстве контролировали родители, менее склонны доверять своему организму, У них меньше вероятность стать интуитивными едоками и выше риск развития расстройств пищевого поведения. И вопреки нашим страхам, что дети никогда не будут питаться правильно, те, кто привередлив в еде, могут стать интуитивными едоками, когда вырастут. Многие из тех, кто в раннем детстве разборчив в питании, взрослее, становятся смелее и начинают пробовать новые продукты. Стремление заставить детей питаться здоровой пищей или расширить их рацион может подорвать взаимоотношения ребенка с едой. Один из самых популярных аргументов, которые используют противники интуитивного питания, заключается в том, что пищевое поведение детей необходимо контролировать и ограничивать употребление ими вредных продуктов, а также что похвала помогает воздержаться от нездоровых пищевых привычек. Этот подход вызывает озабоченность, поскольку он делает акцент на видах потребляемой пищи, то есть сколько ребенок ест овощей и фруктов, а не на том, как поведение родителей отражается на взаимоотношениях детей с едой и собственным телом. Родительский контроль эффективен в краткосрочной перспективе, чтобы заставить ребенка есть. Но в дальнейшем повышается риск развития расстройств пищевого поведения, а это существенно повлияет на благополучие вашего ребенка. Меня, Эмми, растили не как интуитивного едока. Родители были приверженцами стройности, и меня воспитывали так же. По этой причине, а также потому, что я сама не была интуитивным едоком, я понятия не имела, как такого вырастить. Я до сих пор нервничаю, если дети давно не ели овощи. Как родитель я испытываю значительное давление и страх. Множество раз мы с партнёром заставляли ребёнка есть определённые продукты, Но это никогда не работало. Все вставали из-за стола раздосадованные и неудовлетворённые. Чем больше мы давили, тем сильнее сопротивлялась дочь. Мне пришлось множество раз напомнить себе и партнёру, что эта борьба и давление никому не пойдут на пользу. Мне потребовалось часто проявлять самосострадание, но этого требует любой родительский опыт. Поощрение и наказания, связанные с едой, — это тоже форма давления. Пять часов вечера. Я, Самнер, с детьми в продуктовом магазине. Если бы кто-то предложил мне исполнить одно желание, я бы загадала найти все продукты из списка за 20 минут, расплатиться и спокойно добраться до дома. Реальность такова, что маленькие дети очень шумные. Они испытывают сильные эмоции, у них много энергии, они резко реагируют на неудачи. Иногда самый простой вариант, чтобы не устраивать концерт в магазине, предложить детям вознаграждение, обычно в виде определенной еды. И я прибегаю к этому приему чаще, чем хотелось бы. Когда это случается, я проявляю доброжелательность к себе и изо всех сил стараюсь, чтобы подобное не повторилось. Я пытаюсь осознать, какой сигнал посылаю детям. Я стараюсь сохранять нейтральное отношение к еде даже в самых неприятных ситуациях, когда дети начинают кричать и словно с цепи срываются, и мне хочется сбежать. Я напоминаю себе, что дети должны доверять своему телу. Когда они плохо ведут себя в магазине, одна из моих задач как родителя — научить их справляться с эмоциями, а не обещать вознаграждение и не подкупать едой, лишь бы они прекратили испытывать моё терпение. Родители лучше помогут своим детям, не пытаясь компенсировать свою усталость и досаду вкусняшками. Необходимо учить детей быть терпеливыми и стойко выносить неприятные ситуации. Эти навыки помогут им стать успешными в дальнейшем. Использование еды в качестве поощрения избавляет от необходимости бороться с трудностями, возносит определенные продукты на пьедестал и создает впечатление, что, когда ты огорчен, еда поможет утешиться. Интуитивное питание учит нас уважать и принимать свои эмоции, относиться к ним доброжелательно, а не искать утешения в питании. Такой подход действительно помогает. Мы начинаем относиться к еде как к ресурсу, который можем получить, когда действительно этого хотим, если мы проголодались и желаем поесть. Знаем, что вы думаете. Хотите, чтобы я перестал использовать еду в качестве награды за хорошее поведение и наказание за плохое, должно быть, вы выжили из ума. Мы это понимаем, мы вас слышим. Но вот наши аргументы. Если еда используется как поощрение, мы наделяем ее особым значением и придаем ей особый статус. Часто это выглядит так. Вы внушаете детям мысль, что их ждет вкусный десерт, если они съедят овощи или плотно поужинают. Это общепринятая и считающаяся нормой поведения — посылает чёткое и однозначное сообщение – десерт – это особая еда, вы должны её заслужить. Вы не можете получить сладкое лишь потому, что вам просто захотелось. Это поможет вам сохранить здоровье, и вы сможете съесть эту вредную пищу, которая так вкусна и аппетитна, даже если много съели за ужином, но только если сначала употребите другие продукты. Когда этот сценарий повторяется снова и снова, идея о вознаграждении приобретает огромное влияние. Аналогично запретам, система поощрения делает определенные продукты весьма привлекательными, и дети, скорее всего, выберут их, когда вас не будет рядом. Какое-то время они будут есть брокколи, чтобы потом получить мороженое. Но затем они забудут о брокколи, если только действительно не полюбят ее вкус. Когда мы используем еду как инструмент, чтобы повлиять на поведение, мы лишаем ее основной роли — утолять голод. Как на самом деле работают ограничения? Какую закономерную реакцию вызывают постоянные ограничения в питании? Ребёнок начинает есть больше. За запретами часто следует злоупотребление запрещёнными продуктами, особенно когда рядом нет родителей и других взрослых. Ограничительные практики ассоциируются с принятием пищи в отсутствии голода, человек ест, чтобы справиться с эмоциями, негативным отношением к телу, недовольство своим телом, ограниченным питанием, расстройством избирательного питания, дезингибированием, чувством потери контроля над питанием, компульсивным перееданием, прибавкой в весе, не соответствующей нормальному росту и развитию. В одном из исследований внимание учёных было сосредоточено на 112 парах родителей и детей из Англии. Те представители молодого поколения, чьи родители контролировали питание, хуже относились к своим телам. Вероятно, причиной была комбинация факторов, ощущение, что взрослые недовольны их телом, поэтому дети не могут есть то, что хотят, а также неспособность воспринимать врождённые сигналы, связанные с питанием. Переедание часто заставляет чувствовать дискомфорт. И даже дети ощущают чувство стыда, неспособность контролировать ситуацию, и считают, что делают что-то плохое. Ограничения быстро и в значительной степени меняют врождённые способности интуитивного едока, и дети начинают воспринимать естественный аппетит и желание как негативные явления, не заслуживающие доверия. Ребёнок уверен. «Если я неправильно питаюсь, значит, я плохой». Они также хотят заслужить одобрение родителей и поступать правильно. Невероятно тяжёлая ситуация для ребёнка. Он разрывается между желанием угодить взрослым и громким, неудовлетворённым позывом, связанным с питанием. Скорее всего, строгие правила и ограничения в вашей семье ввергают в стресс не только ребёнка, но и вас. Давайте не будем ставить детей перед выбором. Их здоровье зависит не от этого. Возможно, вы верите, что некоторые продукты следует держать в недоступных местах или не покупать вообще, либо накладывать ограничения на их потребление. Обычно так советуют поступать работники системы здравоохранения, включая некоторых врачей и диетологов. Подобное поведение — это всё формы ограничения питания. Они проявляются разными способами как в семье, так и за пределами родного дома. Например, вы не покупаете сладкие хлопья, конфеты, печенье или мороженое, потому что считаете, в таком случае дети начнут потреблять эти продукты в больших количествах. А может быть, вы не держите дома подобную еду из-за собственных взаимоотношений с ней. Вы полагаете, что стоит ограничить употребление сладкого, чтобы не подавать плохой пример, или что вы негативно влияете на здоровье своих детей. Несмотря на то, что подобная практика кажется логичной, если сладостей в доме нет, никто их не съест, важно понимать реальные последствия такого поведения. Ограничение доступа к определенным продуктам повышает их привлекательность. Исследования показывают, что ограничительные практики питания приводят к двум тревожным последствиям. Первое. Они повышают привлекательность запрещенной еды в глазах детей по сравнению с другими продуктами, которые находятся в свободном доступе. Так взрослые формируют сильное желание съесть то, от чего стараются оградить своих чад. Второе. Когда ребёнок сталкивается с запрещенной едой, его реакция становится обострённой. Она покажется ему вкуснее, и он получит больше удовольствия от её употребления, а запрет будет провоцировать переедание. Если эта модель закрепится, родитель будет убеждён в необходимости продолжать контролировать питание ребёнка. А ёный едок станет ассоциировать определённые продукты с желанием есть, когда подрастёт и начнет считать, что он не может себя контролировать, когда видит определенную еду. Ключевой момент, лежащий в основе интуитивного питания, доверять своему телу и безоговорочно разрешать ему питаться. Именно так. Безоговорочно разрешать ему питаться. Ограничение и разрешения находятся на разных полюсах. Ограничение не означает, что вы никогда не отказываете ребенку, если он просит какую-то конкретную еду. Правила важны для процесса саморегуляции и умения остановиться, когда вы съели достаточно, особенно для детей, но на самом деле для большинства взрослых тоже. Они позволяют садиться за стол с умеренным чувством голода и способностью реагировать на сигналы о насыщении. Придерживаясь стратегии интуитивного питания, позвольте ребёнку есть, ориентируясь на свои ощущения, исходя из того, какие продукты приготовлены или доступны, и съедать такое количество еды, которое позволит ему чувствовать себя довольным и энергичным. Иногда чадо будет съедать даже больше, чем следовало бы, но это ценная возможность чему-то научиться. Культура стройности рассматривает переедание как ошибку. Если подобное случается, нас учит плохо к этому относиться и винить себя, хотя это и не выражается явно. Дети узнают об этом, слыша, как реагируют на переедание взрослые — «Вот я глупец! Зачем съел так много торта? Я обожрался!» Или же их стыдят и наказывают за то, что они съели слишком много. «Ого! Не верится, что ты слопал всё мороженое! В следующий раз дам тебе ложечку поменьше!» На самом деле переедание — важный жизненный урок для ребёнка. Он должен почувствовать, каково это — испытать боль в животе без наказания и чувства стыда. Так у него появляется возможность в следующий раз поступить по-другому, не дожидаясь ваших указаний. Так дети учатся смотреть себе под ноги после того, как упали и разбили коленку. Родители, воспитанные культурой стройности, боятся позволить детям испытать естественные последствия, вроде боли в животе. Есть такие дети, на которых не давят и не ограничивают в еде, при том, что один или несколько членов их семьи сидят на диете или озабочены вопросом лишнего веса. Часто эти юные едоки, обладающие свободой питания, средних размеров и стройные от природы. Тем не менее, если, вернее, когда они достигают определенного возраста и начинают прибавлять в весе, например, перед пубертатом, их часто лишают свободы выбора в отношении питания или ограничивают ее. В 2003 году в США было проведено исследование, в котором приняли участие почти 200 девочек в возрасте от 5 до 9 лет и их родители. Ученых интересовало, как ограничения, которые взрослые ввели для детей в возрасте 4 лет, повлияли на пищевое поведение молодого поколения к 9 годам, речь в частности о переедании и приеме пищи в отсутствии голода. Исследователи выяснили, что самые высокие показатели лишнего веса, по мнению взрослых, были у тех детей, чьи родители вводили больше всего ограничений и осуществляли негативный контроль над питанием ребёнка. К 7 годам девочки, чей режим питания контролировали родители, начинали есть существенно больше в отсутствии голода, чем те, в чьих семьях ограничения были несущественны. Учёные обнаружили, что больше всего в отсутствии голода ели девочки с самым большим весом и пищевыми ограничениями в семье, И чаще всего они ели по совсем другим причинам. Вероятно, родители полных детей подвергаются давлению со стороны системы здравоохранения и врачей и вынуждены вводить ограничения дома, пытаясь регулировать количество потребляемых ребёнком калорий. Тем не менее, мы видим, что такие меры оказывают существенное долгосрочное влияние на пищевое поведение ребёнка. И в итоге вынуждает его съедать больше, чем он мог бы, если бы его поддерживали и позволяли доверять своему телу. Подводим итог. Ограничения приводят к совершенно противоположному результату, чем вы надеялись получить. Формируются модели поведения, которые вынуждают ребенка есть в отсутствии голода. Неважно, сколько весит ваше чадо, ограничения не помогают и парадоксальным образом запускают у детей режим переедания. Культура стройности проникла и в школы. Сложившаяся культура учит нас тому, что дети с раннего возраста должны владеть информацией о питании. Можно подумать, что чем больше они знают о еде в детском саду, тем здоровее станут. Это не так. У нас появились национальные стандарты, которые диктуют, что необходимо проводить уроки питания, рассказывать детям о здоровой и нездоровой еде и о том, что вкусняшки часто приводят к перееданию. Благодаря этому мы получим детей, которые едят овощи и никогда не имеют проблем с весом. Очень часто можно услышать от взрослых, что педиатр посоветовал следить за весом ребёнка, когда тот ещё ходил в детский сад. В некоторых школах для контроля веса используют индекс массы тела и отправляют отчёты семье. Это лишь укрепляет родителей в убеждении, которое проносится через всё детство, что им необходимо следить за весом своего ребёнка но исследования не подтвердили эффективность или пользу подобных отчётов о весе. Взвешивание в школе связанное с этим осуждение может привести к серьёзным и опасным для жизни последствиям у детей разной комплекции. Нездоровое отношение к весу у разных по складу тела детей часто возникает из-за контроля массы тела в школе и связанного с этим опыта стигматизации. Кроме того, медики признают, что практическая ценность индекса массы тела Ограничена и нет никаких убедительных доказательств правильности общепринятой классификации, хотя ее продолжают использовать. С наступлением пубертатного периода родителям и детям часто начинают внушать, что ребенок слишком быстро набирает вес и требуются дополнительные меры, чтобы избежать ожирения, разумеется, соответствующие здоровому образу жизни. Взрослых убеждают, что вес и здоровье детей в их руках. На родители оказывают давление со всех сторон и вынуждают их взять под контроль массу тела и рацион ребёнка. Информация о питании настигает нас везде. Мы постоянно подвергаемся бомбардировке сообщениями о наборе веса и о том, почему этого следует опасаться. Родители реагируют на это, можно сказать, на автомате, считая, что лучшая политика ограничить доступ детей к продуктам, которые считаются вредными или нездоровыми. Под это определение подпадает любая еда, которую, как вы считаете, ваш ребенок по каким-то соображениям есть не должен. Печенье, конфеты, сок, газировка, чипсы, сладкие хлопья. Одновременно вы полагаете, что ваше чадо не должно употреблять подобные продукты или есть их только в ограниченном количестве из-за информации, которая нам подбрасывает культуру стройности. В то же время ваш ребенок видит рекламные ролики, стимулирующие спрос на такую продукцию. Они пропагандируют идею, что употребляя такую еду, вы станете веселыми и счастливыми. А родители, которые покупают детям конфеты и чипсы, по-настоящему любят своих отпрысков. Присмотритесь повнимательнее к рекламным роликам, акциям, упаковкам и вы поймете, о чем мы. Это лишь один пример того, как к детям поступают противоречивая информация относительно питания. Вот еще один пример понаблюдайте, как вы едите и как говорите о еде. Возможно, ваш ребёнок слышит, как на дне рождения вы отказываетесь от торта, объясняя, что стараетесь есть поменьше сладкого. А через минуту кто-то предлагает вашему сыну кусочек этого самого торта. Такая ситуация сбивает детей с толку. Почему мама не хочет есть такой вкусный торт? И почему взрослые готовят такую еду на дне рождения, раз она очень вредная? Или даже, если я хочу быть похожим на маму, «Значит, я тоже не буду есть торт». Нам часто приходится работать с детьми и родителями, у которых от природы разная конституция, и их пищевые привычки могут значительно отличаться. Из-за своего веса и внешнего вида крупные дети часто сталкиваются с правилами в отношении еды, их стыдят или заставляют есть здоровую пищу. Тогда как худеньким детям позволяют питаться естественно, не обращая на их питание особого внимания, и не вмешиваясь, вне зависимости от того, как те едят. Мы понимаем, что в подобных ситуациях родители часто хотят помочь ребёнку поддерживать здоровый вес. Однако, попав под влияние культуры стройности, взрослые отказываются принять тот факт, что для здоровья их чада сохранение существующих параметров тела может быть важнее, чем любые попытки сбросить вес. Родители часто не осознают, какое влияние на них оказывает культура стройности — Обычно им постоянно внушают, что прибавка в весе — это плохо, и подобные ситуации нужно контролировать. Если в семье несколько детей, и все они разного телосложения, то тот ребёнок, которого осуждают, а иногда и открыто критикуют, начинает ассоциировать такие послания со своей личностью. В результате он испытывает чувство стыда и перестаёт доверять своему телу. Критика может исходить от родителей, врачей, братьев и сестер, тренеров, друзей в социальных сетях, сверстников и любых других людей, которые начинают отпускать комментарии по поводу веса или параметров тела ребенка. Давление, оказываемое извне «не ешь слишком много», проникает внутрь и меняет собственные установки «я не должен есть слишком много». В результате оценки своей внешности другими людьми Ребенок начинает понимать, что его тело — это не просто инструмент, который помогает ему жить и играть. Это слабое место, позволяющее окружающим осуждать и манипулировать. Именно внешность начинает определять, какое количество любви и уважения получит человек от других людей — родителей, братьев и сестер или кого-то еще. Если вы переживаете из-за веса своего ребенка, он это почувствует. Что вы ощутили, когда ваше чадо впервые негативно отозвалось о своем теле? Ёкнуло ли у вас сердце? Были ли вы шокированы? Подумали ли, и где он только такое услышал? Хотелось ли вам закричать «С тобой все в порядке, не слушай никого, кто пытается убедить тебя в обратном?» Такой момент — кошмар наяву для некоторых родителей. А для других — нечто давно ожидаемое. Они рассматривают такую ситуацию как норму. В исследованиях упоминается о подобной модели поведения, и она считается весьма распространенной. Родители, которые не переживают из-за веса ребёнка, вряд ли будут контролировать его питание и заставлять есть. И наоборот, те взрослые, которые оказывают давление на ребёнка, считают, что он весит слишком много. Согласно результатам исследований, дети, питание которых контролируют или ограничивают родители, более склонны к избирательному подходу, самостоятельно ограничивая себя в еде. Их индекс массы тела в дальнейшем обычно выше. Это закономерный результат периодических попыток сесть на диету. Ребенок чувствует, что вы переживаете из-за его веса, и эти страхи подпитывает сложившаяся культура, и это влияет на его взаимоотношения с едой и собственным телом. Изменить вес сложно. Правда заключается в том, что никакие продукты не провоцируют набор веса. Появление лишних килограммов — комплексный процесс, включающий поглощение большого количества еды, нейрохимические связи, участвующие в формировании тканей жировых отложений, гормональный всплеск, связанный с естественным ростом и развитием организма или адаптивным ответом на недостаток энергии в результате диеты и только предрассудки, связанные с весом и фэтфобия, считают пребывающие килограммы абсолютным злом. Дети могут прибавлять в весе, если перестали улавливать естественные сигналы о голоде и насыщении. В таком случае они едят лишь потому, что продукты доступны, либо пытаются избавиться от неприятных или болезненных эмоций. Подобное поведение становится ответом на ограничение питания, стресса, неудовлетворенные потребности или другие ситуации. Кроме того, дети прибавляют в весе из-за роста организма, обусловленного уникальным набором генетической информации или в результате сочетания всех вышеперечисленных факторов. Редко можно сразу понять, вызвано ли увеличение массы тела естественными связанными с генетикой причинами или это последствия питания в отсутствии голода. Возможны и сочетания обоих вариантов. Каковы бы ни были причины, контроль, попытки пристыдить или диеты дадут обратный результат и приведут к развитию новых факторов риска. Хуже всего то, что дети плохо думают о себе. А происходит это из-за того, что к ним относятся иначе. Они чувствуют, что разочаровали вас, что они непривлекательны и испытывают стресс из-за того, что живут в теле большого размера в обществе, которая крайне критично к этому относится. Акцент на весе отдаляет детей от здоровья. Неважно, какие цифры показывают весы. Если дети и подростки считают, что масса их тела слишком велика, у них значительно больше шансов отказываться от завтрака, сесть на диету, чтобы контролировать вес, занижать свою самооценку, голодать, вызывать рвоту после еды принимать слабительное, объедаться, есть в отсутствии голода, испытывать симптомы депрессии, набрать еще больше килограммов после диеты, со временем набрать больше килограммов по сравнению со сверстниками, которые считают свой вес нормальным. Те, кто считает свой вес здоровым, вне зависимости от того, какой он на самом деле, менее склонны сидеть на диете, переедать и обжираться, терять чувство контроля во время еды, прибегать к рискованным приёмам контроля веса, таким как таблетки для похудения, рвота, слабительное, впадать в депрессию, поддерживать равномерные темпы роста и развития, включая естественную прибавку в весе в процессе взросления. И они более склонны заниматься спортом, иметь высокую самооценку, реже демонстрировать беспорядочное питание и расстройство пищевого поведения. Так что насчёт индекса массы тела? Индекс массы тела — распространённый инструмент для оценки веса человека. В глазах многих работников системы здравоохранения он непосредственно связан со здоровьем. Но реальная история появления индекса массы тела вас удивит. Изначально он не был предназначен для оценки количества жира, строения тела или состояния здоровья. Несмотря на это, а также на то, что вот уже много лет ведутся споры о рациональности его использования, индекс массы тела широко применяется в медицинской практике более того индекс массы тела используют для вынесения официальных медицинских диагнозов хотя научно-исследовательский комитет американской академии семейной медицины настоятельно рекомендовал не применять его в этом качестве сказать по правде мы уверены что если бы большинство врачей хорошо знали историю возникновения индекса массы тела он бы не превратился в инструмент, которому сегодня придают столь большое значение. К сожалению, система медицинского образования закостенела. Всем медицинским работникам снова и снова рассказывают про индекс массы тела одно и то же. Круг замкнулся. Хорошее самочувствие важнее веса. Итак, если сложившаяся практика нам помочь не в силах, что же делать? Может, вспомним о хорошем самочувствии? Посмотрим на здоровье в комплексе, вспомним обо всех сферах жизни. Что такое хорошее самочувствие? Хорошее самочувствие — это общее состояние здоровья человека, включая ментальное. В это понятие входит всё — уровень стресса, психическое и физическое здоровье, социально-экономический статус, расовое давление. Мы не можем контролировать все факторы, которые влияют на наше хорошее самочувствие. Проблема в том, что наша культура свела понятие здоровья человека исключительно к состоянию его тела. На самом деле проблема куда сложнее. Для начала понятия здоровья и хорошее самочувствие должны быть гибкими, потому что есть люди, например, с хроническими заболеваниями, которые никогда не смогут соответствовать общим стандартам, но у каждого человека могут быть собственные представления о здоровье и хорошем самочувствии. Он может ставить жизненные цели, которые помогут ему наслаждаться бытием, сделают его существование значимым и позволят осознать, что он может контролировать, а что нет. Нас научили считать недовольство своим телом другом, хотя на самом деле это враг. Ужасно жить, постоянно оценивая собственную внешность и чувствуя неудовлетворенность своим телом. В дополнение к этому внутренний критик становится вашим постоянным спутником, другом, строгим, но справедливым. Вы можете рассуждать так. Если бы не внутренний голос, который твердит, что нужно что-то делать с телом, как я буду держать себя в руках, заниматься спортом, ограничивать потребление сладкого? Нам внушают, что нужно доверять голосу внутреннего критика, чтобы себя контролировать. Вы можете считать, что недовольство собственным телом — это ваш друг. Или думать, что все люди испытывают нечто подобное по отношению к своей внешности. Но на самом деле это лютый враг, который затыкает рот вашему интуитивному едоку. Мы уже говорили о том, как быстро возникает недовольство своим телом, когда подросток оказывается в кругу ровесников, которые сравнивают друг друга, ведут разговоры об идеальной фигуре, весе, параметрах тела, когда им внушают, что вес связан со здоровьем. Риски для психического и физического здоровья ребёнка, связанные с подобным недовольством, это не только отсутствие уверенности в себе, низкая самооценка и бесконечный цикл диет. Последствия могут быть куда более серьёзными. Недовольство своим телом — тайный враг, который может привести к беспорядочному питанию и существенно увеличивает риск того, что ребёнок начнёт курить, употреблять алкоголь и наркотики, попытается причинить себе вред. Исследование подростков, проведённое в Канаде в 2018 году, выявило, что у тех, кто в 14 лет сидел на диете, существенно выше риск начать курить уже через два года. Многие другие исследования установили взаимосвязь между беспорядочным питанием и употреблением наркотиков. В 2019 году Ученые проанализировали британских подростков и пришли к выводу, что диеты и недовольство собственным телом не только повышают вероятность нездорового образа жизни в молодости. Если неудовлетворенность девушек своим внешним видом повышалась на одну ступень, в этом исследовании использовалась специальная шкала, то риск алкоголизма по достижении 21 года вырастал на 41%. Подобные выводы подкрепляют предыдущие исследования, демонстрируя очевидную взаимосвязь между отношением к своему телу и злоупотреблением алкоголем. Итак, какие же выводы мы можем сделать, опираясь на исследования детей и подростков, которые сидят на диетах и всё больше недовольны своим телом? Они разучились уважать себя и заботиться о себе. То, как ваш ребёнок относится к своему телу, заботится о нём, уважает его — будет влиять на его самочувствие в течение всей жизни. Забота и уважение заключаются отнюдь не в том, чтобы поддерживать определённый вес или индекс массы тела. Они вообще не имеют ничего общего с килограммами. Многие родители пытаются помочь детям сбросить вес только с одним намерением, чтобы их здоровье улучшилось. Мы понимаем, что взрослые идут на эти меры, поскольку искренне убеждены — Именно так ведёт себя понимающий и любящий родитель. Такое поведение вызвано желанием защитить ребёнка от боли, болезней и страданий из-за того, что он не похож на других. Многие взрослые хотят подарить своим детям весь мир, а нас учат, что самое важное для этого — контролировать вес. Но это не так. Ваш ребёнок может хорошо себя чувствовать в теле любого размера, а габариты — не индикатор здоровья и счастья. И хотя в это сложно поверить, как и сложно утверждать подобное, но это правда. Наша медицина, без сомнения, постоянно ошибается, привязывая здоровье к весу. Лишь немногие придерживаются этой точки зрения. Страшно заявлять, что наша система здравоохранения и её работники ошибаются. Мы, лицензированные диетологи, обучались в тех же мединститутах и нам внушали те же ошибочные идеи. Возникает замкнутый круг. Новоиспеченных студентов вновь пичкают неверной информацией. То же самое касается расизма, мужского шовинизма, трансфобии и других системных проблем. Профессора, которые глубоко верят в то, что вес равен здоровью, учат новых студентов тому же. Но уже есть веские доказательства, что после диет человек набирает вес, риск расстройства питания возрастает, а снижение веса не является решающим фактором состояния здоровья. Ученые пришли к выводам, что попытки сбросить лишние килограммы могут иметь печальные последствия, в результате возникает круговорот веса. Такой подход скорее создаёт проблемы, чем решает их. Если в системе здравоохранения в целом присущи подобные недостатки, и она посылает неверные сигналы, кто же поверит нам. Важный вопрос, который волнует каждого, как детское ожирение влияет на занятия спортом? Никак. Доля расстройств пищевого поведения растёт, дети не худеют. Один из исследователей, ходивших в состав группы учёных Дьюкского университета, университета Уэйк-Форест и других вузов, Эта группа искала решение проблемы детского ожирения. В 2019 году написал в статье, «Несмотря на то, что в последние два десятилетия эпидемии детского ожирения уделяется огромное внимание, пока непонятно, достигли ли мы каких-то успехов». Даже сами исследователи пока не готовы признать, что намеренные попытки контролировать вес не только не привели к полезному для здоровья похудению, но и повлекли за собой... «Набор килограммов и расстройства пищевого поведения». NBC в 2018 году опубликовала статью о детском ожирении. Её автор отмечает, что призывы к диетам и инициативы работников системы здравоохранения, нацеленные на решение проблемы, оказались неэффективны. Если все понимают тщетность подобных попыток, зачем продолжать следовать тем же курсам? Вы не виноваты в том, что считаете, будто несёте ответственность за вес своего ребёнка, а, следовательно, и за его здоровье. Подобная информация поступает отовсюду, включая людей, которым вы доверяете, от друзей, родственников, врачей. Но это всё равно, что пить лекарства, не ознакомившись с противопоказаниями. И часто о рисках подобного поведения вам никто не расскажет. Именно поэтому некоторые проживают всю жизнь так и не ознакомившись с иной точкой зрения. Но побочные эффекты весьма реальны, и сегодня они воздействуют на миллионы детей и взрослых. Если говорить на чистоту, мы избегаем правды. Те, кто в наших рядах, — в ужасе. Им грустно от того, что о негативных последствиях осведомлены не все, и ситуация не меняется. Если вы почитаете истории и книги родителей, которые помогали своим детям преодолеть расстройство пищевого поведения, вы поймёте, что они неустанно твердят одно и то же. Никогда не сажайте ребёнка на диету. Начнём с истории Оливии. Предупреждаем, что она одержит информацию о расстройствах пищевого поведения. История Оливии. История Оливии обычная и вместе с тем трагическая. Она увлекалась музыкой, поэзией и литературой, но также втайне была одержима подсчётом калорий, изнурительными упражнениями, страдала от компульсивного переедания, злоупотребляла очищением организма и приемом слабительного. Оливия хорошо училась в школе, и казалось, что у нее все в порядке, хотя на самом деле она страдала. Она стыдилась своей полноты и из-за прогрессирующего расстройства пищевого поведения не могла завести друзей. Оливия — чернокожий поэт, выпускница Брауновского университета. Впервые с расстройством пищевого поведения она столкнулась в начальной школе. Оливия узнала о том, что продукты бывают полезными и вредными, что нужно обращать внимание на содержание сахара и жира, считать калории и стремиться к стройности. На уроках физкультуры ей внушили мысль о том, что постоянная физическая нагрузка — это благо, а акцент делался на количестве подходов, которые она должна сделать, выполняя упражнения на пресс по сравнению с более худыми сверстниками. Девушка никогда не слышала о расстройствах пищевого поведения, зато все говорили об эпидемии ожирения. Но она быстро поняла, что у неё лишь одна цель — не стать толстой. У меня такое впечатление, что я с юных лет одержима едой, потому что слишком много о ней думаю, словно со мной что-то не так. После долгого дня, состоящего из сплошных ограничений и постоянных попыток сбросить вес, Я только и жду, когда останусь в одиночестве и наконец смогу поесть. Оливия стала одержима своим внешним видом и считала, что причиной каждой неудачи и каждой оценки ниже отлично был её вес. В средней школе девушка старалась не обращать внимания на замечания окружающих и прятала тело под мешковатой одеждой, чтобы защититься от критики и излишнего внимания. Она всё больше замыкалась в себе. Ее её единственным компаньоном было расстройство питания. Оно прогрессировало, и Оливия находила некоторое утешение в том, что, пытаясь изменить своё тело, может привлечь внимание окружающих. Её, наконец, заметят. На протяжении многих лет она привыкла принимать близко к сердцу всё, что связано с внешним видом. У неё было ощущение, что все только и говорят о её теле, которое было тучным от природы. Оливии не стоило возводить свой внешний вид в ранг проблемы. В старших классах расстройство пищевого поведения у девушки развелось в полной мере. Но из-за устойчивых стереотипов её состояния никто не замечал. В старшей школе сложились благоприятные условия для расстройства питания. Все друзья Оливии ограничивали себя в еде. Тренеры часто отпускали некорректные комментарии по поводу собственной диеты, веса, чьих-то габаритов, здорового питания и даже стыдили учеников за то, какие продукты они едят. Девушки говорили, вот если бы ты похудела, ты была бы хорошенькой. Расстройство пищевого поведения нельзя перерасти, ему подвластны все возрасты. Проблемы с питанием, начавшиеся у Оливии в школе, не исчезли в университете. Границы её жизни сузились, остались лишь перфекционизм, акцент на успеваемости и желание получить высокий средний балл, и, разумеется, мысли о похудении. Когда девушка отчаялась и решила обратиться за помощью, оказалось, что её родители знали лишь об эпидемии ожирения. Никто и никогда не говорил им, что подобное может случиться с отличницей, представительницей среднего класса со средней массой тела. Родители Оливии никогда не советовали ей сесть на диету. Они считали, что в такой ситуации может оказаться лишь исхудавшая белая дочь богатых родителей и не сумели распознать тревожные сигналы. Из-за лечения расстройства пищевого поведения семья могла блезть в долги. Коррекция состояния Оливии заняла почти 10 лет. Как ни печально, ей пришлось пропустить несколько учебных семестров в колледже и проводить каникулы в лечебных центрах. Расстройство пищевого поведения не просто доставляет неприятности, оно может привести к фатальному исходу. Рассказывая родителям, опекунам, работникам системы образования и учителям, педиатрам, наставникам, бабушкам и дедушкам, а также всем, кто имеет отношение к воспитанию детей, о той важной роли, которую играют здоровые взаимоотношения с едой и собственным телом, мы сохраним жизни и не допустим того, чтобы другие дети прошли через физические и психические страдания, подобные тем, что выпали на долю Оливии. Расстройства пищевого поведения смертельно опасны. Вы можете подумать, расстройство пищевого поведения? С моим ребёнком этого никогда не случится. Когда мы встречаемся с родителями, то часто слышим от них «У моего ребёнка противоположная проблема, он слишком много ест» или «мой сын просто мечтает стать чемпионом по тяжёлой атлетике, нет у него расстройства питания». У расстройства пищевого поведения нет чёткого образа или единого набора симптомов. И часто дети, которые едят слишком много, страдают не меньше, если не больше, чем те, у кого на лицо признаки недостаточного питания из-за анорексии. Сложившиеся стереотипы в отношении расстройств питания и их признаков вводят родителей в заблуждение. И в самом деле, большинство случаев расстройств пищевого поведения приходится не на тех, кто весит слишком мало. Опыт нашего тела — это не только про размер. Беспорядочное питание и негативное отношение к собственному телу не всегда явно связаны с культурой стройности, весом, фэтфобией или внешностью. Они могут развиться из-за потребности приспособиться к жизни в мире который вас не ценит, не понимает и не отражает вашу индивидуальность. Это травмирующий опыт, особенно если говорить о молодых людях. Личность человека складывается под влиянием множества факторов — расовой и этнической принадлежности, пола, культурной среды, габаритов тела, религии, сексуальной жизни, физических возможностей и возраста, социально-экономического статуса, духовной составляющей, миграционного статуса и многого другого. Проблема не в габаритах, а в том, что общество стигматизирует тела определенных размеров. В результате интуитивное питание сталкивается с системными ограничениями. На позитивное восприятие собственного тела может повлиять тот факт, что вы женщина, иммигрант, чернокожий, цветной или представитель коренных народов, человек с ограниченными возможностями, полный, или с увеличенной массой тела, исповедуете не христианскую, а другую религию, пережили травму, столкнулись с нехваткой продовольствия, находитесь в преклонном возрасте или относитесь к маргинальным слоям общества по каким-то иным признакам. Выше перечислены лишь некоторые маргинальные группы. Привилегированность и маргинальность зависят от сочетания этих групп. Интерсекциональности. Интерсекциональность — это политическое понятие. В оборот его ввела профессор и учёный Кимберли Крэншоу. Сложно переоценить важность осознания этого понятия и его влияние на восприятие собственного тела. Интерсекциональность неотделима от расстройств пищевого поведения, психического и физического здоровья и отношения к себе. Люди, входящие в одну из перечисленных выше групп, или граничащий сразу с несколькими, одним своим существованием подвергают себя риску попасть под каток общепринятой культуры. В сложившейся социальной и культурной среде далеко не все получают поддержку общества в том, что касается взаимоотношений с едой и телом, а некоторые вообще подвергаются гонениям. Если мы и правда хотим заботиться о своём хорошем самочувствии, Недостаточно просто попросить людей залезать свои раны и совершить необходимые изменения, хотя это, возможно, им поможет. Необходимы системные преобразования, чтобы бороться с несправедливостью в обществе, которая мешает тому, чтобы все люди могли наслаждаться позитивными взаимоотношениями со своим телом. Именно поэтому, если выражаться словами Глории Лукас, основательницы организации Нолгона Positivity Прайд, расстройство пищевого поведения становится результатом социальной несправедливости. Для тех, кто принадлежит к маргинальным группам, выбор в пользу культуры стройности может обеспечить безопасность. И такой вариант будут продолжать рассматривать как возможный выход до тех пор, пока наше общество требует соответствия определенным стандартам — белая кожа, стройность, цизгендерность — традиционная сексуальная ориентация, соответствие общепринятым нормам привлекательности и так далее. Дискриминация и сужение круга возможностей сильнее отражаются на тех, кто входит в различные маргинальные группы. Но есть и хорошая новость. Интерсекциональность позволяет нам понять это. Кимберли Уильямс Крэншоу. В зависимости от того, с какими аспектами жизни сталкивается ваш ребенок, как сам по себе, так и в общении с другими людьми, формируется его отношение к собственному телу, в том числе и под влиянием внешних факторов. Пока проводятся только предварительные исследования расстройств пищевого поведения и того, каким образом принадлежность к разным маргинальным группам влияет на взаимоотношения человека с едой и собственным телом. Но мы уже знаем, что это влияние есть, и оно существенное. Как самый близкий человек, вы можете распознать у ребёнка поведение, внушающее тревогу, на которое не обратит внимания медицинский работник. Это могут быть ограничения в еде, рвота, чрезмерная физическая нагрузка, переедание. Статистика расстройств пищевого поведения. Чернокожие и цветные граждане, а также представители коренных народов. Людей, входящих в эту группу, врачи значительно реже спрашивают о симптомах пищевых расстройств, чем их белых сограждан. У людей, принадлежащих к этой группе, в два раза меньше шансов услышать диагноз расстройства пищевого поведения и получить лечение. Многие чернокожие люди на протяжении долгого времени страдают от анорексии, но вероятность, что им поставят этот диагноз, ниже, чем у белых людей. Чернокожие подростки в два раза чаще демонстрируют проявление булемии, такие как переедание и рвота, по сравнению с их белыми сверстниками. Латиноамериканцы намного чаще страдают от нервной булемии, чем их белые сверстники. Статистика расстройств пищевого поведения. Представители ЛГБТ. В семь раз чаще признаются в том, что переедают, и в 12 раз чаще прибегают к искусственной рвоте. Намного чаще склонны голодать, принимать слабительные или таблетки для похудения, чтобы контролировать свой вес. Студенты в 4 раза чаще сталкиваются с расстройствами питания, чем их цисгендерные однокурсники. 32% трансгендерных людей признались в том, что использовали расстройство пищевого поведения, чтобы изменить своё тело, не принимая гормоны. Часто отмечается, что расстройство гендерной идентичности и недовольство собственным телом становится ключевым фактором расстройств пищевого поведения в среде трансгендерных людей. Статистика расстройств пищевого поведения — люди с ограниченными возможностями. У женщин с ограниченными физическими возможностями чаще развивается расстройство пищевого поведения. Выявлена взаимосвязь между аутизмом — синдромом дефицита внимания и гиперактивности и расстройствами пищевого поведения как у молодёжи, так и среди взрослых людей. Более 90% людей, у которых наблюдается задержка в развитии, сталкиваются с сексуальными домогательствами, и есть доказанная взаимосвязь, что у жертв сексуальных домогательств часто развивается расстройство пищевого поведения. Люди с ограниченными возможностями чаще сталкиваются с травмами медицинского характера, а это создаёт предпосылки для развития посттравматического расстройства, раздвоения личности и избегания. По этим и другим причинам многие люди с ограниченными возможностями не чувствуют взаимосвязи со своим телом. Ваш ребёнок и общество. Неважно, связано ли это с расовой или этнической принадлежностью, религией, дееспособностью или каким-то иным качеством, Но ребёнок может очень остро переживать необходимость соответствовать новой культуре и влиться в сообщество или компанию сверстников. Дети часто пытаются справиться с подобными проблемами самостоятельно, не умея рассказывать взрослым о своих потребностях, а те порой не придают подобным ситуациям большого значения. Если представление ребёнка о самом себе расходится с внешним образом, он может испытывать чувство стыда, замешательства, страх или неуверенность. Помимо расовой принадлежности, миграционного статуса, дееспособности, параметров тела и других факторов, необходимо учитывать половую идентичность, внутреннее ощущение, где человек находится, согласно шкале от мужчины до женщины, со множеством промежуточных состояний. Гендерное самовыражение — внешние характеристики, связанные с полом, и сексуальную ориентацию. Взрослея и вступая в переходный возраст, дети начинают осознавать свою гендерную идентичность, испытывают желание и необходимость демонстрировать окружающему миру, какие они на самом деле. Родителям и всем, кто контактирует с молодыми людьми, крайне важно понимать, как лучше их поддержать, и способствовать осознанию себя, проявляя безусловную любовь и одобрение по отношению к их телу. Большинство детей формируют свою идентичность, опираясь на информацию, которую получают извне. Они учитывают, что им говорят родители и как они к ним относятся. Если ребёнок ощущает себя определённым образом, но окружающие воспринимают его иначе или проявляют завышенные ожидания, Это может вылиться в психические проблемы, включая расстройство пищевого поведения и охлаждение взаимоотношений. Самое важное, что мы можем сделать для своего ребёнка, продемонстрировать, что полностью доверяем его телу. Так и он научится полностью доверять себе. Нельзя доверять телу избирательно. Лишь безусловные любовь и доверие позволят детям сформировать такое же отношение к себе. Подробнее о расстройствах пищевого поведения мы поговорим в главе 12. В ней вы найдете информацию о симптомах и признаках всех типов расстройств питания. Если в процессе прослушивания вы заподозрите, что у вашего ребенка возможно расстройство пищевого поведения, советуем вам обратиться к лицензированному специалисту по расстройствам питания, который придерживается концепции «Health at every size» — врачу, психологу, психиатру или сертифицированному диетологу для проведения обследования и получения помощи. Health at every size. Быть здоровым в теле любого размера. Подход, который не считает вес ключевым показателем состояния здоровья и не подвергает стигматизации полных или страдающих ожирением людей. Мы можем многое почерпнуть из истории Оливии и многих других людей, которые уже в юном возрасте столкнулись с расстройствами пищевого поведения. Ни эти дети, ни их родители не получают поддержки, необходимой информации и лечения из-за сложившихся стереотипов в отношении питания, стигматизации лишнего веса и финансовых проблем. Такие дети начинают ассоциировать проблемное поведение с собственной личностью, им не нравится их тело, они его стыдятся и начинают испытывать чувство вины вместо того, чтобы винить культуру. Кроме того, у вас, как и у других родителей, нет никаких инструментов, чтобы противостоять вредным для здоровья тенденциям и дискриминации по весу, как и навыков, чтобы распознать нежелательное, основанное на страхе поведения. Основанное на страхе воспитания в области питания предполагает, что если мы хорошо проинформируем детей в раннем возрасте, они из страха будут делать всё, что нужно, чтобы не стать слишком полными. Подобное обучение начинается в школе или даже раньше. Оно не только не соответствует развитию ребёнка, но и учит его бояться источников питания, часто без согласия родителей. Эта система образования сложилась в ответ на страхи перед эпидемией детского ожирения. На самом деле, маленькие дети не должны нести ответственность за выбор питания, за этим следят их родители и опекуны. Более того, запускается цикл нездоровой одержимости параметрами тела и весом, включаются стрессовые механизмы, связанные с правильным питанием, и всё это ложится на плечи ребёнка. После того, как вы познакомились с историей Оливии, вы понимаете, что просвещение, основанное на страхе, Стало повсеместным и может нанести существенный вред здоровью. Мы должны и можем приложить все усилия, чтобы защитить своих детей. Недостаток осведомлённости. Возможно, вы задаётесь вопросом, «Почему мы так озабочены расстройствами питания?» Разумно. «Наше беспокойство вызвано недостатком осведомлённости». Расстройствам пищевого поведения не придают достаточного значения, этот вопрос мало освещается. И хотя эти смертельные заболевания оказывают серьёзное воздействие на общество, очень немногие о них говорят. В ходе одного из последних исследований учёные заинтересовались возрастом возникновения пищевых расстройств и выяснили, что примерно один из семи мужчин и одна из пяти женщин сталкиваются с этими заболеваниями до достижения 40 лет. Для многих это стало шоком. Получается, что каждый из нас знаком с кем-то, чья жизнь радикально изменилась из-за расстройства пищевого поведения. И несмотря на то, что мы редко говорим об этой проблеме, мы должны защитить от неё своих детей. Почему? Из истории Оливии мы узнали, что расстройство питания очень сложно распознать, когда его признаки не соответствуют сложившимся стереотипам, образу болезненно худой женщины озабочены исключительно своей внешностью. Вы можете найти многочисленные исследования по проблеме детского ожирения, изучающие его причины, признаки и методы лечения, и все они опираются на количественные показатели, оперируя цифрами и призывая в итоге к потере веса. Куда меньше внимания уделяется качественным данным — потребностям, ценностям, представлениям и жизненному опыту детей, ставших объектами исследования. Из этих работ вы узнаете, что за столько-то недель в группе, которая делала то-то и то-то, изменился вес стольких-то участников. Затем результаты группы, где дети похудели, сравнивают с результатами другой группы и делают следующий вывод. Вот видите, в этой группе участникам удалось сбросить лишние килограммы, следовательно, мы рекомендуем такие-то методы вмешательства. Это вроде бы звучит разумно, но подобные исследования не учитывают тот факт, что люди не автоматы. Учёные не интересуются, как похудение повлияло на человека в целом, помимо уменьшения цифр на весах. Ещё одна проблема — Слишком короткий период наблюдения за объектами после исследования, обычно не более двух лет. И что самое важное, в подобных исследованиях совершенно не говорится о том, что предлагаемые методы вмешательства могут нанести вред. Ребёнок начнёт принимать близко к сердцу посылы культуры стройности, стыдится своего тела, который перестаёт его устраивать, не воспринимает сигналы о голоде и насыщении. Мы знаем, что диеты приводят именно к таким результатам. Дети, как и все остальные люди, это цельные личности, а не только тела, которые нужно сравнивать и модифицировать. Чтобы укрепить в ребёнке осознание, что его любят, ценят и считают замечательным вне зависимости от размера его тела, необходимо отказаться от пристального внимания и акцента на весе и индексе массы тела. Вместо этого давайте попробуем понять Что мы можем сделать, чтобы помочь детям обрести уверенность и научиться доверять своему телу? Часто ли вам попадались заголовки вроде «Американские дети стали тучными, и ситуация лишь ухудшается?» В детском ожирении нужно винить нездоровую еду и недостаток физической активности. Помните, мы упоминали о статье в NBC? Это как раз её заголовок. Начали ли вы в результате беспокоиться о том, как выглядят дети? о весе конкретно своего ребёнка. Думали ли вы когда-нибудь о том, каково это, стать объектом одного из подобных исследований, когда науку интересуют лишь габариты вашего тела? А если мы посмотрим на этот опыт глазами ребёнка, то увидим, если даже он понимает, что всё это ради науки, он ещё недостаточно развит, чтобы осознать, что причина не в том, будто он что-то сделал не так. Ребёнок видит лишь одну картину. Взрослые, которым он так доверяет, чрезмерно озабочены параметрами его тела, изменениями веса, наблюдают за каждым куском, который отправляется ему в рот. Затем, достаточно ли он ест зелени и проходит ли нужное количество шагов, чтобы к концу дня выполнить норму в 10 тысяч. Зачем круглосуточно следит прикреплённый к руке чадо фитнес-браслет? Учёные, которые хотят, чтобы вы ели меньше, чем требуется для вашего роста и развития, игнорируют долгосрочные последствия, которые подобные вмешательства оказывает на ваше тело. Им не дано осознать, что вы испытываете, а, возможно, они полагают, что с вами вообще не произойдёт ничего плохого. Но как же чувствуют себя дети в возрасте 10, 12 или 16 лет, стараясь приспособиться к миру, который усиленно старается вынудить их изменить внешний вид своего тела, Уже сейчас на детях и подростках проводятся исследования, где намеренно используются низкокалорийные диеты и голодание. Подобные ограничения вредны. Но, несмотря на петиции и обращения граждан с просьбой остановить подобные эксперименты, они продолжаются. Деньги и субсидии имеют куда большую власть, чем мы можем представить. А средства, которые поступают от индустрии похудения — Это смертоносный ресурс. Концепция похудения выступает рука об руку со сложившимися на Западе социально-культурными представлениями, что чем стройнее тело, тем лучше. Такая установка вредит всем. Одно из самых серьёзных негативных последствий предвзятого отношения к лишнему весу заключается в том, что полные люди часто стыдятся своего тела всю жизнь, а худые живут в постоянном страхе поправиться. Даже если проблема не явно выражена, такие посылы и страхи существуют. И если вы сами не сидите на диете, приверженцы культуры стройности прожужжали вам все уши о лишнем весе. Вам нужно найти способ изолировать себя от подобной информации. Но вы не сможете этого сделать, если не знаете о том, какому вреду, травмам и давлению Она подталкивает вас и всех остальных людей. Не все могут просто перестать воспринимать посылы культуры стройности. Чем ближе внешний вид вашего тела к слепленным обществом идеалу здоровья, тем больше у вас привилегий и свободы в том, чтобы отказаться от диет. Это называется «привилегии худобы». Те, чьи тела считаются нормальными или приемлемыми с точки зрения общества, могут позволить себе отказаться от постоянных попыток сбросить лишние килограммы, не сидеть на диетах, не голодать, чтобы заслужить одобрение, право на хорошие отношения и надлежащее медицинское обслуживание и не подвергаются постоянному давлению, стигматизации и остракизму. Привилегии худобы не означают, что вы всегда были довольны своим телом, не боялись набрать килограммы, не испытывали проблем со здоровьем и не подвергались нападкам из-за веса. Речь просто о том, что вы живёте в мире, в котором ваше тело считается приемлемым. Важно понимать, что ваш ребёнок, вне зависимости от его пола, веса, физических возможностей и психических особенностей, живет в мире, который ориентирован на ценность продуктивность и судят по человеку о внешности. Такой акцент на определённом внешнем виде, которому все должны соответствовать, приводит к тому, что люди становятся более склонны к расстройствам питания, чаще сидят на диетах и всю жизнь то сбрасывают, то набирают вес. Они больше подвержены тревожности, недовольны своим телом, переедают, теряют способность к самосостраданию. Их самооценка занижена, И они более подвержены депрессии. На самом деле убежденность общества в том, что стройность, непременное условие внешней привлекательности, не позволяет квалифицированным психологам и работникам системы здравоохранения, которые вполне способны проанализировать итоги исследований, на которые мы ссылаемся в этой аудиокниге, отказаться от убеждения, что невредящий здоровью контроль веса и постоянное похудение возможны даже в отсутствии каких-либо заслуживающих доверия научных работ, которые подтверждали бы, что это так. Разум и диеты. Для того, чтобы проникнуться культурой стройности, вам совсем не обязательно сидеть на диете. Мы включаем в это понятие любые действия, связанные с управлением питанием, ограничением или запретом определенной еды или групп продуктов, подсчетом калорий с тем, чтобы похудеть, не набрать килограммы или из желания чувствовать себя здоровыми. Есть разные состояния, при которых медики советуют ограничить употребление некоторых продуктов или питаться определенным образом. Такие модели поведения часто включают в понятие «диета». Но это не та диета, о которой мы говорим в этой аудиокниге. Мы не рассматриваем те случаи, когда вы отказываетесь от арахисового масла из-за аллергии на орехи или от глютена, если у вас целиакия. Понятие диеты связано с предубеждениями в отношении веса и внешнего вида, когда речь не идёт исключительно о здоровье. Если бы вопрос касался только заботы о себе, больным диабетом не предписывали бы считать калории, зная о том, что ограничение их количества ведёт к потере мышечной массы, перееданию и заставляет испытывать стыд и чувство вины. Это мы ещё не говорим о более частых позывах к обжорству. И всё это не помогает больным диабетам поддерживать хорошее самочувствие. Интуитивное питание, напротив, позволяет улучшить состояние здоровья по многим показателям. Похудение с помощью диет становится фактором риска и может привести к развитию негативных психологических и бихевиоральных тенденций. Большинство людей, вне зависимости от размеров их тела, приходят к одним и тем же предсказуемым результатам. Мы можем непреднамеренно навредить своим детям, если они в раннем возрасте столкнулись с диетами. Малыши — как губка. Примерно до 7 лет они бессознательно впитывают всё, что вы говорите, и наблюдают за вашим поведением. То, каким образом вы обращаетесь со своим телом, разговариваете с ним, как относитесь к еде, оказывает огромное влияние на поведение и установки детей в отношении собственного организма и на их самооценку. Уже сейчас становится понятно, что диеты и культура стройности — явный признак того, что в будущем возможно расстройство питания. Но если у вас ещё есть сомнения, вот несколько подкреплённых фактами свидетельств того, к чему приводят диеты. Круговорот веса. Поочерёдный набор и потеря веса в течение жизни. Категоричность в отношении еды. 9 из 10 людей не могут сохранить тот вес, к которому пришли в результате диет. Ни одно из исследований не подтвердило, что сниженный вес удаётся поддерживать в течение долгого времени. И хотя у некоторых людей это получается, они исключение из правила. Состояние здоровья и метаболизм ухудшаются, Диеты негативно влияют на формирование скелета молодых людей, вызывают гормональные нарушения, замедляют процесс пищеварения. В 2016 году Американская Академия Педиатрии рекомендовала не вести с молодыми людьми, включая детей подростков, разговоров о питании. После всего, что вы уже услышали, эта рекомендация выглядит разумной. Американская Академия Педиатрии опирается на те же исследования, что и мы, и ставит перед собой цель сократить риски для уязвимого населения. Ассоциация поступает вопреки установкам культуры стройности, в которой мы все увязли. В рекомендациях выделено пять типов поведения в семье, которые считаются связанными с расстройствами питания и колебаниями веса, набором и потерей килограммов, не соответствующих естественному росту организма. Три типа поведения считаются связанными с высоким риском, два расценены как защитные. Пять типов поведения, выделенных Американской академией педиатрии. Избегайте этих трёх типов поведения в семье. Они повышают риск развития расстройств пищевого поведения и могут привести к круговороту веса. Первое. Диета. Ограничение количества калорий с целью сбросить килограммы. Второе. Разговоры о весе. Комментарии членов семьи о своём весе или замечания родителей в адрес ребёнка, цель которых — стимулировать похудение. Третье. Поддразнивание, связанное с весом. Практикуйте эти два типа поведения. Они помогут предотвратить развитие расстройств пищевого поведения и круговорот веса. Первое. Принимайте пищу все вместе. Второе. Культивируйте позитивное отношение к телу. Мы очень ценим эти рекомендации от Американской Академии Педиатрии и хотим обратить на них ваше внимание. Но когда перед нами оказывается очередной ребёнок, которому педиатр посоветовал похудеть, мы испытываем досаду и очень огорчаемся. Подобный критицизм, исходящий от того, кому доверяешь, нельзя причислить к доброжелательным рекомендациям. И вряд ли он поможет улучшить состояние здоровья и самочувствие ребёнка, и сформировать у него позитивные взаимоотношения с телом и едой. Вполне возможно, что вы дома не говорите о весе, ни своём, ни детей, ни кого-либо ещё. Если так, это просто прекрасно. Продолжайте в том же духе. Задача родителей — обеспечить детей продуктами, которые помогут им успешно развиваться, и рутинный порядок способствует этому. Ещё одна задача родителей — помочь детям понять, что их тела очень мудро устроены и спроектированы таким образом, чтобы подавать сигналы, что именно, когда и сколько есть. Это ценный подарок, который пригодится ребёнку на протяжении всей его жизни. Понятно, что некоторые взрослые рассматривают в качестве такого же подарка контроль над весом. Таким образом, они пытаются защитить своего ребёнка от стигматизации, травм и боли, которые выпадают в наши дни на долю тех, чьи тела больше по размеру, чем общепринятые идеалы. Мы хотим, чтобы вы поняли. Ваши намерения обезопасить своё чадо продиктованы любовью, но эффект может оказаться разрушительным. Возможно, в детстве вы подверглись травле из-за своего веса и страдали от чувства стыда, и теперь вы не хотите, чтобы ваш ребёнок испытал то же самое. Мы знаем, родители желают для своих детей лучшего. Ваше чадо может прожить яркую и наполненную смыслом жизнь в том теле, которым его наградила природа. И не стоит пытаться контролировать его размеры. Чтобы вам стало понятно, какое поведение в семье может привести к проблемам, приведём несколько примеров. Подобные ситуации формируют у детей установку на похудение, даже если вы не произносите слово «диета» и не обсуждаете эти темы открыто. Кто-то ест лёгкую и диетическую пищу, в то время как остальные члены семьи употребляют высококалорийные продукты. Вы употребляете диетические напитки или кофе вместо обеда или перекуса. Вы обсуждаете вес или внешний вид других людей в негативном ключе. Вы прячете от детей сладости и другие вредные продукты или едите их тайком. Видя своё отражение в зеркале, вы вздыхаете, испытывая разочарование или отвращение. Вы отказываетесь фотографироваться. Вы следите за потреблением калорий, выполнением нормы по шагам или делаете количество сожжённых калорий условием для получения еды. Наша культура вознаграждает стройность. Но какой ценой? Что такое привилегия худобы? Это означает, что ваше тело практически соответствует тем идеалам, которые сформировались в обществе. И большинство из нас понимают, о чём идёт речь, хотя нам и трудно дать определение этому явлению. Привилегия худобы открывает много возможностей. Когда мы хотим контролировать размер тела, желая уберечь ребёнка от травли и помочь ему стать более успешным и счастливым, мы хотим, чтобы он получил эту привилегию. Вероятно, вы знакомы с теми преимуществами, которые даёт детям привилегия худобы, Ведь они в той или иной мере отражают аналогичную ситуацию среди взрослых. Худеньких детей охотнее принимают в определенных социальных кругах, их чаще зовут играть, на них проще найти одежду. Сверстники и учителя считают стройных детей успешными, а вероятность стать жертвой травли у них меньше. Вырастая, такие дети могут комфортно располагаться в общественных местах, врачи не стыдят их за то, что тени контролируют свой вес. Стройные люди чаще поступают в колледж, получают более высокооплачиваемую работу и так далее. Худоба, привлекательность в общепринятом смысле и белая кожа — вот три фактора, которые способны обеспечить человеку невероятное влияние в обществе и внушить ощущение безопасности. И тем не менее большинство людей не соответствует этим стандартам. Как бы взрослым не хотелось верить, что культура стройности связана с заботой о здоровье, это не так. Она была создана для того, чтобы вы покупали определенные товары. Книги о похудении, диетические продукты, таблетки, пищевые добавки, программы по снижению веса, делали бариатрические операции, приобретали определенную одежду и косметические средства. Продолжать можно бесконечно. Все это связано с весьма предсказуемым итогом. Чем больше вы сидите на диетах, тем больше килограммов к вам вернётся, потому что диеты не работают. Компания Weight Watchers, сокращённо WW, никогда не стала бы настолько прибыльной, если бы диеты работали в долгосрочной перспективе. Weight Watchers несколько иначе определяет для себя понятие «работать». Наша программа поможет вам не доверять своему чувству голода и перестать питаться как попало, не считая калории. Вам необходимо придерживаться плана, чтобы быть в форме. Особенно, когда тело естественным образом отреагирует на сокращение количества калорий, и у вас чаще будут появляться мысли о еде, вы будете испытывать сильное чувство голода и начнёте при любой возможности нарушать диету. Что-то не похоже на тот результат, о котором мечтают те, кто садится на диету. Прощаться сложно но если вы готовы, вы сможете. Сложно, очень сложно просто взять и отказаться от установок культуры стройности. Не ждите, что у вас сразу получится. Никто этого и не требует. Помните, культура стройности повсюду. Вы окунулись в неё сразу после рождения. Возьмите паузу и позвольте улечься той информацией, которую уже получили. Если вы впервые столкнулись с подобными идеями, не спешите. У нас не соревнования по отказу от ранее принятых установок, и чем больше понимания и самосострадания вы проявите, тем лучше. Стоит приложить усилия, чтобы избавиться от мысли, что вам необходимо контролировать вес и питание своего ребёнка. Если мы зацикливаемся на этой идее, то уменьшаем его шансы на хорошее здоровье и самочувствие в долгосрочной перспективе, а также разрушаем его способность к интуитивному питанию. Наше восприятие здоровья настолько перекосилось в сторону веса, что мы забыли обо всех остальных факторах, которые влияют на наше состояние и хорошее самочувствие. Кроме того, если вы научитесь уважать своё тело, заботиться о себе, сохранять правильный эмоциональный настрой и позволять себе есть, то точно сможете поддержать своего ребёнка и помочь ему сформировать здоровые взаимоотношения с едой и телом. Задумайтесь! Возьмите паузу и задайте себе несколько вопросов. Если ваш ребёнок худенький или нормальных размеров, хотели бы вы, чтобы он, если по мере роста его тело станет больше общепринятой нормы, всё бросил и сосредоточился исключительно на снижении веса, чтобы верил, что иначе ему не быть здоровым, полезным, полноценным, привлекательным, достойным любви и уважения. Будем честны. В течение жизни ваш ребёнок, вероятно, будет эпизодически набирать вес, а его тело изменится. Вы можете сказать «мой сын, скорее всего, не будет полным» и ошибётесь. Но даже если это так, разве мы не хотим внушить детям уважение к другим людям и к телам разных размеров? Неужели вы готовы так рисковать? Мы понимаем, что дети, вне зависимости от параметров их тела и веса, бывают недовольны своими формами, переживают насчёт веса и внешности. Именно поэтому важно, чтобы все дети, а не только полные, познакомились с тремя ключами. Мы поможем им сместить акцент с внешности, сфокусироваться на том, кто они на самом деле, вспомнить о своих талантах и недостатках, выработать уверенность в себе. Если ваш ребёнок полный, неужели вы хотите, чтобы он упустил возможность развить заложенные от природы таланты или утратил способность радоваться жизни только из-за размеров своего тела? Хотели бы вы, чтобы он начал считать, что с ним что-то не так, и ему нельзя есть столько, сколько хочется, употреблять тот же набор продуктов, которые едят его сверстники, или стыдиться своего внешнего вида и пищевых привычек? Стоит ли контроль питания и веса ребёнка того, чтобы разрушить его уверенность в себе и любовь к собственному телу? Равноценна ли такая стратегия риску развития расстройства пищевого поведения? Подозреваю, что вашим первым побуждением было ответить «разумеется, нет» на все эти вопросы. Когда мы понимаем, какие риски на самом деле таит в себе культура стройности и какова её реальная цена, мы готовы сопротивляться устоявшемуся порядку и учить детей адаптироваться, уважать своё тело и доброжелательно к нему относиться. Подобное утверждение справедливо для всех. Когда социальные установки насаждаются с самого детства, ни один ребёнок не застрахован от негативного влияния культуры стройности. Нашим детям требуется руководство и защита. Именно поэтому так важно ликвидировать недостаток информации, учитывая, что сейчас внушают родителям о питании их детей — И что взрослым действительно следует знать, чтобы обеспечить физическое и психическое благополучие своих растущих отпрысков. Познакомившись с концепцией интуитивного питания, вы восполните этот пробел. Мы поможем вам защитить своё чадо в мире, где необходимо прилагать серьёзные усилия, чтобы не пасть жертвой культуры стройности. Если говорить о расстройствах пищевого поведения, здесь нельзя судить по внешности. Этот принцип справедлив для всех психических заболеваний. Подобные состояния весьма разнообразны по тяжести и симптомам и могут развиться у человека с любыми параметрами, включая детей, подростков и взрослых. Мы надеемся, что информация о распространенности и симптомах расстройств питания поможет взрослым понять, что эти заболевания могут выглядеть совершенно по-разному, меняться с течением времени и не ограничены теми случаями, когда ваш ребёнок весит меньше нормы. Расстройство пищевого поведения может привести к смерти, если принимать во внимание, что риск суицида увеличивается почти в 12 раз, а также растёт вероятность употребления психоактивных веществ и нанесения себе вреда. Расстройство питания лишает людей возможности радоваться, наслаждаться тем, кто ты есть, быть самими собой проявлять творческие способности, ценить близкие отношения и жить полной жизнью. Чем лучше мы будем знать, что представляют из себя расстройство пищевого поведения, тем раньше сможем вмешаться и защитить своих детей, чтобы они не лишились аутентичности и могли жить полной жизнью. Несмотря на то, что риск развития расстройств питания во многом зависит от генетики, на детей постоянно и долгосрочно воздействует культура стройности и диеты, травли из-за веса, разговоры о еде и теле. Даже в том случае, если расстройство пищевого поведения не разовьётся. Психологическое моделирование — один из основных и наиболее эффективных способов объяснить детям ценность питания и научить их ценить своё тело. Расстройства пищевого поведения весьма разнообразны. На одном конце спектра диеты эпизодическое переедание и ограничения, на другом — Клиническое расстройство питания Сегодня настолько принято считать, что попытки похудеть или контроль над собственным весом благотворно сказываются на здоровье, что вы будете удивлены, узнав, что основным фактором, провоцирующим развитие расстройства пищевого поведения, является диета. Вы, наверное, думаете, «Я соблюдаю диету, нет у меня никакого расстройства». Возможно, это так. Ведь не все, кто сидит на диете или пробуют их разные варианты в течение жизни, сталкиваются с расстройством питания. Но правда заключается в том, что диеты негативно влияют на человека, как на уровне физиологии, так и на уровне психологии. Похудение имеет свою цену. Диеты очень коварны и внешне маскируются под что-то другое. Например, вы живете под лозунгом, я просто хочу быть здоровым и питаться правильно. По правде говоря, Многие взрослые и подростки, которые обращаются к нам за помощью, чтобы решить проблемы с питанием, неважно какие, озабоченность общим состоянием здоровья или весом, желание развить способность питаться интуитивно, беспорядочное питание, неоднократно прибегали к диетам. Многим нашим клиентам никогда не ставили диагноз «расстройство пищевого поведения», но это не означает, что они не страдают. Почти все, у кого развелось расстройство питания, когда-то сидели на диете. Итак, почему же мы так озабочены диетами, разговорами о них и весом наших детей? Диета может стать первым шагом на пути к развитию расстройства пищевого поведения. В лучшем случае она просто не поможет 9 из 10 человек. Что вы подумаете, если врач пропишет вам лекарство, которое вам поможет с вероятностью всего 10%, но имеет кучу потенциальных побочных эффектов. Вот и мы бы не стали рисковать. Если бы родители знали, какое воздействие диеты оказывают на детей как незамедлительно, так и в отложенной перспективе, они не стали бы сидеть на них сами и предлагать их детям. Или, по крайней мере, не использовали их так активно и не прислушивались к увещеваниям культуры стройности. Исследования, проводившиеся в течение последних десятилетий, Упорно подтверждают, что маленькие дети в курсе того, что их родители сидят на диете. А также они знакомы с идеалами в глазах общества: стройная женщина и мускулистый мужчина. К четырем годам дети понимают, что если вы называете какую-то еду здоровой, вы связываете ее с образом стройности. Опасность стоит в себе не только диета, как способ сбросить лишние килограммы, но и то, До какой степени наше общество прониклось идеей здорового питания, которое для многих стало синонимом управления весом? Здоровое питание и управление весом — не одно и то же. Почему? Наш организм спроектирован таким образом, что может контролировать вес без нашего сознательного участия или подсчёта калорий, используя сложную систему, которая включает гормоны, сигнализирующие о голоде и насыщении, нейрохимические связи и метаболические процессы. Попытки контролировать вес или сбросить лишние килограммы, скорее всего, приведут к тому, что вы поправитесь. Разумеется, килограммы могут прибавляться или исчезать в результате беспорядочного питания, приёма пищи в отсутствие голода или прерывания цикла диета -обжорства. Но эти случаи отличаются от определённой системы питания, целью которой является снижение веса. Иными словами, здоровая и питательная еда должна быть доступна всем, кто пожелает, вне зависимости от габаритов их тела. И снижение веса не должно при этом становиться конечной целью. Грустно это признавать, но здоровое питание и контроль веса с подачей культуры стройности стали синонимами. Ведь наше общество считает здоровыми только стройные тела. Крупные компании, которые производят товары для похудения, меняют название, чтобы разорвать ассоциацию с потерей веса. Но речь всё равно идёт о том, чтобы ограничить количество потребляемых калорий до невероятных размеров. Цель «стать здоровее», которую оглашают другие компании или программы похудения, не более чем слегка завуалированная задача сбросить вес. Избавление от лишних килограммов пропагандируется как быть здоровее, счастливее, лучше. Слово «диета» превратилось в ругательство, и даже организации, работающие в этой сфере, пытаются от него дистанцироваться. Но если животное выглядит как утка и крякает как утка, то это утка. Несмотря на то, что расстройства пищевого поведения и их лечения не стали главной темой этой книги, многие родители совершенно не владеют информацией об этих заболеваниях. Необходимо знать признаки и симптомы таких состояний, а также те риски, которым мы подвергаемся, садясь на диету. Узнав больше о расстройствах пищевого поведения, вы поймёте, что интуитивное питание защищает от подобных заболеваний. Если вы снизите риск развития расстройств пищевого поведения и формирования негативного отношения к телу у своего ребёнка, вы также радикально повлияете на его физическое здоровье, рост и развитие, социальную тревожность, уверенность, вероятность возникновения депрессии и общее самочувствие. Мы изложили доводы в пользу того, почему важно вырастить ребёнка интуитивным едоком. Они помогут вам противостоять сложившейся ситуации. У вас могут быть свои соображения, но мы даём вам шанс сделать осознанный выбор. Подводим итоги и размышляем. Теперь вы владеете информацией о сложившейся ситуации и о том, Почему контроль, ограничения, поощрение в вопросах питания, а также диеты вредны. Существуют подкрепленные доказательствами причины, почему необходимо менять эту ситуацию. В обществе и одобрен контроль, включая оказание давления, ограничения в питании, использование еды в качестве награды или наказания диеты, на примере родителей или окружающих людей. В сложившейся социальной среде такие меры даже считаются нормой, и родителям рекомендуют прибегать к ним. И если мы решаем отказаться от установок культуры стройности у себя в семье, следующий шаг — интуитивное питание. Мы хотим, чтобы наши дети, все вместе и каждый в отдельности, каким слоям и культурам они бы не принадлежали, превратились во взрослых, которые изменят наш мир. Чтобы вырастить тех, кто уверен в себе, полон сочувствия и способен на перемены, нужно привить им любовь к своим телам и к себе в целом. Мы должны стать сильнее культуры стройности. Нам хотелось бы, чтобы вы кое о чём поразмыслили. Задайте себе эти вопросы, проанализируйте свои ответы и ощущения. В конце многих глав вы найдёте подобные вопросы. Они помогут вам переварить информацию о себе и своих домочадцах. Это важные вопросы, и на них нет правильных или неправильных ответов. Проявляете ли вы жёсткость и твёрдость, когда речь заходит о питании ребёнка? Как питаетесь вы сами? Часто ли вы даёте ребёнку сладости, вознаграждаете его за хорошее поведение? Угрожаете ли вы лишить ребёнка десерта? Оказывается ли негативное давление? если он не съел столько, сколько вам бы хотелось. Что вы чувствуете? Говорите или делаете ли вы что-то из вышеперечисленного? Испытываете ли опасения, что навсегда изменили взаимоотношения своего ребёнка с едой и ситуацию уже невозможно исправить? Если это так, то вам должно быть больно. Но давайте двигаться дальше. Отмечайте новую для себя информацию и выстраивайте своё поведение в соответствии с этими знаниями. Именно в этот момент пора проявить сочувствие. Мы понимаем, что вы думали, будто действуете во имя здоровья, заботясь о будущем и не причините вреда. И вы не одиноки. И знаете что? Если ваши действия причинили вред, интуитивное питание поможет исправить ситуацию. Вы неплохой родитель. У вас есть отличный шанс проанализировать, как ваш ребёнок интерпретирует поведение, за которым он наблюдает. Вопросы для размышления. Каким образом вас ограничивает идеал худобы или диеты? Что вы чувствуете, когда думаете, что ваш ребёнок верит, будто только стройный человек может быть счастливым? А вдруг тело вашего ребёнка не способно быть стройным по генетическим причинам? Заслуживает ли он счастья с такой комплекцией? Если вы сомневаетесь в том, что узнали, мы не удивимся, если вы думаете, «Но «Ну, я хочу, чтобы мои дети были счастливы. А разве можно быть счастливым, если ты толстый?» Где-то в глубине души мы понимаем, что счастье не зависит ни от размера одежды, ни от внешнего вида. Хорошее самочувствие, достаток силы и энергии и понимание того, что вы с любовью относитесь к своему телу, помогут вам стать счастливыми. Все эти факторы не связаны напрямую с весом. Счастье, как ваше, так и вашего ребёнка, зависит от получаемых впечатлений, взаимоотношений, исполнения желаний, достижений, ощущения, что жизнь имеет смысл и многих других факторов. Множество людей с нормальным индексом массы тела несчастливы и не могут похвастаться здоровьем. Есть худые люди, которые впадают в депрессию или болеют, и полные, которые наслаждаются жизнью. Счастье — это не приз, который получает человек с телом определенных размеров. Существует серьезное предубеждение, что стройный человек будет счастливым, но это не так. Скажем честно, худые люди реже сталкиваются с притеснениями и травлей, но это неравнозначно счастью.